Глава 12. Карл XII. И то сказать, Ваше Величество, до Полтавы можно было бы с русским царем мир заключить более выгодным м а н е р а м нежели теперь после Полтавы. Английскому правителю, герцогу Мальборо, царь п ё т р тогда замил со Швецией, княжеству любое в стране сулил. 5 Иохим Сталеров в год доходу, р у б и н и н д е й с к и й о г р о м н ы й да орден Андрея Первозванного. И только за то, чтобы он, ваше величество, к миру склонил. А ныне, после Полтавы, положение совсем иное. Барон Герц е остановился и посмотрел на своего повелителя внимательно. Шведский король Карл XII в сером своем сюртуке с длинными локонами, висящими с парика, стоял спиной к нему и упорно смотрел в окно. Худая длинная спина его ровно двигалась от дыхания. Но ежели мы, Ваше Величество, обычную стремительность атак ваших на дипломатическую осторожность переменим, то можно все же к этому миру должный путь сыскать. Из г э л ш т и н и родичи мои сообщают, что нынче... Наследник российского престолу, царевич Алексей, находится в Вене под протекцией о величества императора, своего Шурина, и что он, и в ы с о к а я российская персона, отцом своим, царем Петром Ганима. Король рывком повернулся от окна, локона хлестнули по груди, серые водянистые глаза уставились прямо в худое лицо министра г е т ц ч т о предлагаете, барон?» — Советую он его удобного случая не упускать, — отвечал министр, играя связкой печаток у часовой цепочки на розовом камзоле. Белая его рука в кружевном рукавчике с блестящими ногтями делала это отменно. — Оную персону царевича Алексея надлежит вам принять и обещать ей всяческое покровительство, — в полголоса говорил он. — Как сообщают из Вены, — Гигант московский в плохом здоровье. А кроме того, пишут, что в России всяких великих потрясений ожидать можно. Чернь русская к п о с в я щ е н и ю не склонна, зато легко бунты учинять может. А ваше величество у себя, царевича имея, легко может двояко маневрировать, либо с царевичем против царя Петра, либо напротив, с царем Петром против царевича, прежде всего миру для Швеции добиваясь». Карл выскочил из-за стола, два раза пробежался по кабинету и руки за спину. Бросил, как действовать надлежит через генерала Понятовского. Польские власти равно в этом большой интерес иметь могут, кто с Понятовским вместе стоит.